Чуть ли не с первых дней Юджин убедился, что сослуживцы, правда, не его подчиненные, а остальной персонал, смотрят на него, как на человека, который долго не продержится на новом месте. Его не любили, и потому что Саммерфилд проявлял к нему расположение, из-за его манеры, так резко отличавшиеся от принятых здесь. Правда, благоволение Саммерфилда никогда не отражалось на его требовательности в деловых вопросах, но это не спасало Юджина от общей неприязни.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 Художники жаловались на низкую оплату, а управляющий конторой кричал о перерасходах и уверял, что если Юджин кое-что и делает для повышения качества работы и быстроты ее выполнения, то уж слишком он расточителен. Другие бронили его в глаза и жаловались патрону, что некоторые рекламы разработаны отвратительно, что тот или иной заказ задерживается, что Юджин слишком медлителен и ничем не хочет считаться. Саммерфилд, следивший за Юджином, знал, что во всем этом очень мало правды.